Глава девятая. Родительские советы. «Эльфийское княжество официально настаивает на перевозке белого мага в Эльсириол». Голос облаченного в доспех эльфийского старца, исходящий из волшебного шлема с забралом из прозрачной стали, звучал с легким шипением. «Эльфы и гномы считают недопустимым дальнейшее пребывание столь уникального чародея в условиях постоянной опасности». «Жизнь единственного на весь парн белого мага является собой ценность много большую, нежели ваши амбиции. Мы окажем ей всю необходимую медицинскую помощь и создадим идеальные условия для выздоровления». эльфы не в состоянии оказать всю необходимую медицинскую помощь даже самим себе», — презрительно хмыкнул Гронк неотразимый удар. «Трэрк, позволь мне сбросить этого бородатого нахала в море! Если он не умеет плавать, наши вакрийские союзники обязательно его выловят!» Бронированный эльфийский старец опешил от подобного заявления. Он гневно воззрился на зеленокожего гиганта снизу вверх и возмущенно заявил. «Что вы себе позволяете?» Голос эльфа звучал уже не столь грозно, как прежде. Его бегающий взгляд выдавал терзающую послание уверенность. «Я требую немедленных извинений, как официальное дипломатическое лицо Эльсириола. Я прошу вас прекратить эти недалекие издевки». Десяток эльфийских летающих големов появился в небе над едва успокоившимся морем в тот час, когда истерзанный ураганом торговый флот пытался зализывать раны безумная ярость буйствовавшись стихий пожрала пиратские эскадры вплоть до единого корабля и остатки их команд чудом уцелевшие в битве бежали прочь вплавь но океанская толще не есть земная отверь и бешенство ее неизбежно затрагивает всякого кто имел неосторожность оказаться поблизости несмотря на все усилия от трр года сократить урон достающийся союзникам отого заклятий разрушения были весьма велики Пиратский флот, отказавшись от продолжения битвы, начал весьма быстро набирать скорость и уходить в разные стороны. Корабли неприятеля окружили торговый флот со всех сторон, и потому действовать пришлось быстро и сразу везде. Цунами, водовороты, ураган, крушащие в щепу врага, превратили море в кипящий котел, бурлящий огромными бурунами, и союзникам пришлось тяжело. Если бы Трерк за не позаботился о перенаправлении океанских пластов и воздушных масс в обход флота, то разгневанные стихии смели бы союзников столь же безжалостно, как умертвили врагов. Море вокруг было усеяно корабельными обломками и трупами экзирдов в перемешку с пиратами. Множество острых обломков штормовыми ударами вбивало в борта торговых судов и швыряло снасти, пробивая борта и разрывая паруса и канаты. Три десятка союзных кораблей не выдержали ярости отголосков боевой магии ужасающей силы и раскололись под натиском стихий. Находящиеся на их борту команды и военные отряды оказались в бурлящей штормом воде, и человеческие маги с храбрыми орбскими бойцами не погибли лишь благодаря отваге вакрийских моряков. Множество их бросались в бушующий океан, дабы не позволить союзникам утонуть. Благородные дети океана объединились группы и сообща удерживали на плаву людей и закованных в броню орков. Могучий орский воин способен переплыть любое озеро Ругадара, не снимая боевой доспех, но посреди яростного шторма, каждый миг обрушивающего на тебя бесчисленные массы воды, не захлебнуться могли лишь те, кто от рождения наделен великими богами способностью дышать под водой. Люди и орки захлебывались и теряли сознание, исчезая в морской пучине, Но отважные вакрии ныряли следом и поднимали их на поверхность, удерживая на себе до самого окончания шторма. Едва стало возможным, пострадавших начали подбирать уцелевшие торговые суда. Проведенный наскоро подсчет потерь нарисовал общую картину полученного урона. Помимо разрушенных штормом кораблей, более двухсот судов получили серьезные повреждения. Половина из них находилась на грани затопления и не могла двигаться. Вакрийские команды немедленно приступили к ремонту, и место недавней битвы превратилось в огромную строительную площадку. накренившиеся суда с обломанными мачтами, сиротливо торчащими из путаницы изорванного токелажа, обрывков парусов и обломков рей, подползали друг к другу и сцеплялись бортами. Удерживающие таким способом друг друга на плаву вакрийские корабли образовывали острова протяженностью во многие десятки размахов и искусные моряки усердно трудились возвращая к жизни полумертвые суда вход шли как ремонтные запасы из трюмов так и плавающие всюду обломки и хозяйственные вкрри организовали целые отряды изменения пострадавших кораблей что занимались вылавливанием из воды даже малого куска древесины экипажи погибших кораблей приняла на борт плавучая мануфактура которая благодаря немалым размерам менее остальных пострадала от разяренных стихий Туда же поместили раненых, которыми тотчас озаботились целители. Находящихся без сознания людей и орков, захлебнувшихся в ураганных волнах, было более сотни, и все имеющиеся во флоте оранжевые волшебники спешили оказать им помощь. Несколько наиболее опытных лекарей плели заклинания над белым магом, которую перевезли на плавучую мануфактуру самой первой. Флагманский корабль не пострадал, будучи единственным безопасным местом посреди взъярившегося океана. Но никто из находившихся на нем не смог помочь ей ничем. Впрочем, собравшийся на борту мануфактуры медицинский консилиум тоже оказался бессилен. Ни убеленные сединами целители, обладавшие тремя-четырьмя десятилетиями врачебного опыта, ни четверо лазурных магов, входящих в состав флота, ни пара шаманов-целителей, ни лакрийские алхимики, ни один из десятков собравшихся не смог вытащить девчонку из небытия. «Принцесса Айлани не больна!» и не имеет физических повреждений. Подвел итог один из оранжевых магов, коего герцог Намфор характеризовал как весьма умелого и опытного полкового лекаря. Причина ее беспамятства находится в плоскости морально-этических страданий. Естество белого мага крайне тяжело приемлет неизбежное в сражении смертоубийство. Посему белые чародеи всегда старались всячески препятствовать развязыванию войн и часто выступали посредниками при разрешении тяжелых межгосударственных конфликтов. и Им прийти взирать на гибель живых существ и не препятствовать ей. Хроники гласят, что великий Калорн в молодости неоднократно впадал в затяжную меланхолию, вернувшись с баталии в свою усадьбу. Принцесса Айлони суть женщина, и с ее еще более усугубляет положение дел. Все, что мы можем сделать для нее прямо сейчас, Это обеспечить полный покой и ждать. Белый маг либо справится с душевным недугом самостоятельно, либо уйдет из жизни. К сожалению, подобные случаи тоже описаны в хрониках. Трерк отправил лекаря исцелять раненых и пострадавших. Ибо в бестолковом состоянии под ложа белого мага нескольких десятков чародеев никакого смысла не имелось. И собрался перевести девчонку обратно на флагман. Тут и появились сельфы Десяток их летающих големов принялся зловеще завывая кружить в небе над ремонтирующимися флотом, и небесная колесница весьма крупных размеров устремилась к плавучей мануфактуре. Она приземлилась прямо на палубу между двух мачт, обломав на них несколько рей, разорвав канаты снастей и обдавая всех вокруг горячим и смрадным дыханием. Из чрева небесной колесницы появился железный голем, ощетинившийся жалами боевых жезлов. Следом за ним вышли трое эльфов в серебряных доспехах, переливающихся разноцветными огоньками магических артефактов. Опешившие при виде детей богов в Акре немедленно смолкли и попятились. Люди оставили свои дела и обратились в слух Лица орков потемнели и исполнились подозрения. — Я чрезвычайный и полномочный посол великого княжества Эль-Сириол, — заявил один из эльфийских старцев. — Мое имя Элихикар я прибыл сюда, дабы сопроводить белого мага Элани в Элеобил, где она будет исцелена. Реи обязательно было ломать. Вместо приветствия поинтересовался Трэрк. «Что?» — надменно нахмурился эльф. «Жизнь белого мага весьма цена Счет идет на секунды. И мы сочли неизбежным пренебречь нестоящими стоящими внимания мелочами». «Посторонитесь же! Мы вознесем белого мага во чрево небесной колесницы!» «Я смотрю, со времени моего визита в Эльсириол многое изменилось в Эльреабиле», — Трерково надушно взирал на седобородого старца в магических доспехах. «Эльфы утратили вежливость, обходительность и напускную мягкость, что демонстрировали нам ранее. Зато у них вновь вдоволь волшебной энергии, раз они прислали с собой столь много могучих летающих големов как я уже сказал эльф вещал с пренебрежительной торжественностью всем своим видом демонстрируя величие детей богов пред жалкими смертными мелочи не стоят внимания когда речь идет о жизни белого мага ее жизнь бесценна. волшебная энергия суть ничто в сравнении с ней где находится белый маг отведите нас к принцессе Айлани! ты прекрасно осведомлен о том где сейчас белый маг Скучающим голосом ответствовал Трерк. Тот артефакт, что князь Эльфендил подарил ей, беспрестанно шпионит за принцессой. И еще один артефакт, укрепленный на твоем доспехе, внимает его магическим потоком. А еще я смиренно надеюсь, что ты прекрасно осведомлен о том, с кем сейчас столь надменно ведешь беседу, или мне разогреть твои летающие пирожки, чтобы освежить тебе память. Шаман сделал рукою короткий ленивый жест. И один из завывающих в небе летающих големов изменил тональность рева, словно сдувающийся воздушный шар, и в несколько мгновений раскалился до красна. Небесная машина потеряла путь и неуклюже плюхнулась в море, вздымая фонтаны горящих брызг и облака белого пара. «Как вы смеете?» — возмутился эльфийский посол, умело скрывая охвативший его страх. «Вы подняли руку на собственность вещего эльсириола! Я могу расценить это как объявление о войне!» Еще один летающий голем раскаленным камнем рухнул в воду, прерывая его на полусловие. «И вновь ты выбрал неподобающие интонации, эльф!» Скучающе объяснил Трерк. «Разумеется, я понимаю, что величие эльсириола столь недосягаемо, что дети богов могут себе позволить не обращать внимания на мелочи, Что для них десяток летающих пирожков? Незначительная мелочь. «Не переоценивайте своих сил, король Трерк», — взвился эльфийский старец. «Ибо вы не первый, кто был ослеплен могуществом. За тысячи лет существования Эль-Сириула мы были вынуждены не раз укрощать гордыню людей, наделенных, как им казалось, безграничной силой». «Ты назвал меня человеком, эльф». Лицо Трерга угрожающе потемнело, и глаза вспыхнули яростью. «Неслыханное оскорбление! Я в бешенстве!» Он резким движением разжал кулаки, отбрасывая от себя магические потоки. И кружащие над флотом летающие големы с оглушительным грохотом исчезли в багровом пламени взрывов. Град обломков ударил в воду и ремонтирующиеся корабли, заставляя их экипажи искать укрытия за мачтами и настройками. «Ты перешел черту!» «Трээрк!» Громадная фигура Гронго неотразимый удар нависла над шаманом. «Пока ты запекаешь эльфийские пирожки, давай мы столкнем в океан этот!» Он указал на приземлившийся на палубе аппарат. сия машина причиняет ущерб нашим союзникам и мешает вести ремонт!» Клыкастый гигант кивнул орфским воинам, и толпа зеленокожих исполинов деловито направилась к небесной колеснице. «Уважаемые милорды!» – торопливо затараторил эфийский посол совершенно иным тоном, исполненным искренности, любезности, доброжелательности и вообще самое что ни на есть горячей любви к ближнему. «Вы неверно истолковали мои слова. Прошу вас воздержаться от поспешных выводов. Я приношу глубочайшие извинения за причиненную обиду. Я безгранично сожалею об этом и впредь обязуюсь не допускать ничего подобного». «Мой визит продиктован исключительно намерениями доброй воли. Позволю себе напомнить, что княжество Эльсириол прилежно соблюдает заключенную между нами договоренность об обеспечении половодья Семилы». С того мгновения общий язык был найден, но взаимопонимания достигнуть так и не удалось. Эльфийский посол настаивал на том, что должен забрать белого мага в Эльсириол, где ее исцелят в мгновение ока. Трерк выражал крайнюю степень сомнения в обоснованности сего заявления. Гронк неотразимый удар был исполнен печали, сожалея, что ему не позволили столкнуть небесную колесницу эльфов в море. Верить эльфу Трерк не имел ни малейшего основания. Тем более, что магические артефакты, при помощи которых эльфы общались между собою каждый миг обменивались вибрациями волшебства, кое немедленно поглощал подобный артефакт более крупных размеров скрытые в недрах небесной колесницы. Сей артефакт перенаправлял магические потоки в далекую даль. И Трерк, мысленно скользнув по ним сознанием, тут же увидел секретную залу во дворце князя Эльфиндила. Едва ли не три десятка эльфов и гномов во главе с великим князем восседали на роскошных креслах за массивным столом и взирали в волшебное окно, которое демонстрировало им переговоры посла и Трерка. И князь Эльфиндил лично давал послу указания тихим голосом, смысла которых трэг понять не мог, ибо язык детей богов был ему незнаком. «Я ему не верю!» — пооргский заявил Гронг неотразимый удар. Обернувшись к Трергу, едва они выслушали очередную посольскую тираду. «Он лжет! Эльфы не могут исцелить белого мага, ибо она не больна! Они просто испугались, что отстанутся без целителя!» И морочат нам голову сказками о лечении. А на самом деле эльфы просто хотят заполучить ее себе. Ты полностью прав, брат. Трерк также перешел на язык ругадара Тем более, что великий князь с немалой когортой советников сейчас наблюдает за нами через эльфийское волшебное окно. Наша попытка выжить в Великой войне для них суть возня личинок в Гзирском песчанике. Зато белый мак им весьма одорог. И их терзает страх, что мы, погибая, погубим и ее. Вот только как отобрать у нас белого мага без осложнений? Они не придумали. Тот же князь Эльфиндил отправил сюда посла, хотя мог бы прислать нам приглашение посетителя Реобил, или даже явиться сюда самолично. Это попытка обвести нас вокруг пальца. А вдруг получится? А если нет, то позже великий князь скажет, что во всем виноват посол. Неправильно выразил позицию эльсериола «Надо бы гнать за шею это, дитя богов!» Могучий орк никогда не жаловав шельфов. Стал любить их еще меньше с того момента, как посетил Эль-Реабил. «Я чувствую, Чанл жив в каждом его слове. Насчет того, что энергия — суть ничто в сравнении с жизнью белого мага. Он тоже наврал, не моргнув и глазом. Наверняка они договорились с некромантами». «То-то песочники столь усердно обшаривают человеческие королевства в поисках рабов!» «И вновь ты прав!» — согласился шаман. «Его присутствие здесь лишь отнимает у нас время. Но осложнять отношения с эльфами нельзя. Их големы мне не страшны». Но о половоде Семилый посол упомянул не просто так. «Проверяет нас на прочность!» — презрительно усмехнулся Гронк. Так скажи им, что мы тоже можем проверить на прочность что-нибудь, например, магический барьер, что ограждает божественно чистый Эльсириол от низменно недостойного воздуха остального мира. Оставим это на крайний случай. Трерк мысленно улыбнулся, ощущая, как в секретной зале княжеского дворца засуетились присутствующие. Волшебное окно перевело им слова Гронго. «Милорд, посол!» Шаман перешел на язык людей и перевел взгляд на эльфа, весьма убедительно, делающего вид, что не понимает ни слова, и терпеливо ожидает ответа. «Я отказываю вам в просьбе о выдаче белого мага. Мы исцелим ее своими силами. Вы можете возвращаться в Эльсериул в качестве жеста доброй воли, дабы подчеркнуть наше уважение к эльфам. Я прощаю вам нанесенное мне оскорбление». А также даю обещание, что когда белый маг вернется в всю реальность, она узнает о вашем визите и, если пожелает, то сама посетит Алириабил. На этом разговор окончен. — Вы не можете распоряжаться жизнью уникального волшебника, единственного во всем мире! — понукаемый шепотом великого князя-посол предпринял последнюю попытку. — Вы погубите ее! — Еще как могу! невозмутимо ответил трерк белый маг суть подданной аридонии я же ее король моя принцесса что хочу то и делаю вот очнется тогда и будете ее обхаживать артефакт посредством которого вы шпионите за ней мы трогать не будем так что великий князь может самолично изложить белому магу все аргументы которые только пожелает а теперь прошу меня извинить посол я весьма спешу С этими словами шаман удалился. Эльфийские старцы оказались вынуждены вернуться во свояси и направились к небесной колеснице. Внимая магическим потоком, несшим весьма недовольный шепот великого князя, их железный голем развернулся и шагнул было следом, но не смог продвинуться и на пол клыка, скованный оцепенением. Могучие конечности голема натужно взвыли, не в силах преодолеть сопротивление воздуха, ставшего вдруг плотным, подобно стали. И в этот миг оцепенение внезапно рассеялось. Железного голема швырнуло вперед, и он кубарем прокатился мимо эльфов к дверям небесной колесницы, уходящий в другую сторону тррк не оборачиваясь, улыбнулся. Магические потоки сообщали, что великий князь Эльфиндил Эльфийский раздосадовал неудачей послов, но идти на обострение не пожелал. Засевшая в секретной зале когорта детей богов принялась за обсуждение и эльфы прекратили обмениваться волшебными вибрациями. Летающий голем отбыл, исчезая в небе, и Гронг неотразимый удар с сожалением изрек. «Дитя богов покинул нас так быстро, что я не успел убедить его и спустить боевое заклятие мне в доспех!» Клыкастый гигант испустил печальный вздох. «Когда еще выдастся такая возможность?» «Это хорошо, что ты не успел», — ответствовал Трерк. «Ибо чары на твоем доспехе выдержат немало эльфийских заклятий. Не стоит щелкать детей богов по носу сверх меры. Лишние враги нам сейчас не нужны. Тут бы с гзирдами совладать». «Эльфы от душой!» — насупился могучий Гронг. «Помяни мое слово! Они заново договорились с некромосами. Нельзя им верить!» «Мы не будем», — согласился шаман. «Но пока Семилла половодна...» ругадар недоступен полчищам кзирской саранчи, а некроманты не разгуливают по Эфрику. Пусть все остается так, как есть. Нам не победить без поддержки эльфов. Пусть даже такой, как Авана сейчас». «Да будет так, огненный смерч!» — кивнул Клыкастый Исполин. «Но будь настороже! С каждой битвой ты повелеваешь своей силой все искусней. Твоя смертоносность растет!» И сие примечает не только авлийские близнецы-чародеи, не забывая их рассказ о маге по имени Хоругал. Зеленокожий гигант удалился заниматься нуждами воинов, возвращающихся от целителей, и Трерк спустился в каюту, где под бдительным присмотром своей фрейлины возлежала белый маг. Девчонка по-прежнему пребывала в беспамятстве, и шаман прислушался к вибрациям магических потоков. От нее, как обычно, тянуло чем-то очень большим и ласковым, словно нежные руки матери. И Трерк подумал о Мрарде. Мать была мудрой женщиной, истинной женой вождя благородного клана. Она лучше многих понимала, что война и судьбы народа орков всегда будут для ее мужа и повзрослевших детей много более важными, нежели женские надобности, и всячески поддерживала вождя и сыновей. Но от этого она не стала менее нуждаться в мужской заботе. И потому Трерк и Гронк едва представлялась возможность, всегда старались выкроить хотя бы малую минуту, дабы навестить мать. Трерк любил Мрарду, и потому радость, вспыхивающая в ее глазах при виде вернувшихся в отчий дом сыновей, грела ему сердце. К сожалению, помочь девочке он ничем не может. Ему недоступно сместить целительные потоки с привычного им течения даже на волос. Не то, чтобы повелевать ими. «Что тут поделаешь?» Трерк прислушался к своему медальону и велел ему поведать, что ощущает сейчас медальон, лежащий на груди белого мага. В ответ пришел весьма мрачный отпечаток. Сознание девочки утопало в десятках тысячи слевших пятен. Кои, похоже, являлись следами детских смертей. Странно, где она их нашла? Вряд ли воины морей столь глупы, что взяли с собой в битву множество детей. Трерк внимательно и слушался связующий медальон магический поток. Смерти были детскими, вне всякого сомнения. Более того, отпечатков сотен тысяч убитых в морском сражении врагов он не нашел. Что-то произошло с девчонкой там, среди пластов целительной энергии, пронизывающей мироздание, что-то очень губительное для нее. Вибрации, исходящие от белого мага, затухали под гнетом тяжкой безысходности, глубокой печали и одиночества пронизанного душевной болью и чувством глубокой и незаслуженной несправедливости. Память Трерга неожиданно вытолкнула на поверхность воспоминания. Он сидит на забрызганной кровью и усеянной бандитскими трупами Авлийской дороге и бережно поглаживает голову умирающей лошади. Пронзенное стрелою животное смотрит на него исполненными страдания глазами, словно вопрошая, за что же с ним поступили столь жестоко. «Ведь оно не имеет ни в чем вины». Схожесть образов оказалась велика, и Трерк помрачнел, понимая, сколь тяжелы были страдания девчонки. Белые маги не созданы для битвы, не стоило брать ее с собой, это убивает ее. Нужно было придумать иной план баталии, но ведь никто не понимал, сколь разрушительность сие скажется на белом магии. Ей самой бы быть поумнее, да остаться в Арзане, Но девочка столь сильно жаждала ему помочь, что не рассчитала собственных сил. Она искренне надеялась, что справится, но что-то сложилось не в ее пользу, а помочь ей оказалось некому. Ибо, как заметил когда-то лорд Пелланг, целительная энергия обычных чародеев в сравнении с лечебной силой белого мага выглядят подобно тонкой струйке, текущей под лиревущего водопада. Трерк открыл портал в каюту флагмана и бережно взял на руки хрупкое тело принцессы. Он прошел сквозь подрагивающие энергии и осторожно поместил девчонку на ложе. Шаман велел старушке оставить их, уселся подле белого мага и положил ее голову к себе на колени. Трерк аккуратно расправил сиреневый водопад ее волос, с каждым часом тускнеющий все сильнее и коснулся ладонью девичьей щеки. Нежная кожа девчонки потеряла былую мягкость. Бронзовый оттенок ридонийской кожи приобрел нездоровую бледность. Пухлые коралловые губы покрылись сухой и неровной кожей, словно потрескавшийся суглинок пустошей. Девчонка почти не дышала, и зрачки ее огромных глаз неподвижно застыли под сомкнутыми веками. Трерк закрыл глаза. Так умирал Гарна четыре зимы назад. Он провел подле возлюбленной всю ночь бережно сжимая в ладонях ее лицо, и это было все, что он смог для нее сделать, немногим более чем ничего. Шаман осторожно сжал рукой нездорово холодную ладошку девочки и ласково погладил ее по ввалившейся щеке. Он вновь проник сознанием в амулет белого мага и внезапно отчетливо увидел, что сознание ее затерялось в усеянных отпечатками смерти потоках энергии, И лишь тонкий луч, коим в мире магических потоков являлась пара покоящейся на груди медальонов, удерживает ее от полного растворения. Еще одно любящее его существо уходит в вечное небытие прямо у него на руках. Трерк почувствовал, как внутри него закипает ярость. «Почему всегда первыми умирают те, кто менее всего повинен в творящихся в мире мерзостях и А он, Трерк Огненный Смерч, великий шаман, могущество которого страшит даже эльфов, бессилен помешать этому. Он в бешенстве сорвал с места ближайший магический поток и разметал отпечатки смерти, стирая их из волшебных течений. Шаман скрутил их в тугие тиски и сжал имя невесомо призрачное облако, медленно тающие белой энергией, являющее собой сознание белого мага. Он повелел тискам собрать растворяющееся облако воедино и удерживать его от распада. Свирепые боевые потоки ринулись исполнять его волю, и девчонка выгнулась дугой, хрипя от боли. С ее губ сорвались крохотные брызги кровавых капелек, и Трерк спешно остановил магические потоки. Сие ничего не улучшило. Призрачное облако белой энергии, оказавшись в стальной ловушке, продолжало остывать и истончаться. Шаман бережно приподнял ее голову и поднялся на ноги. Он коротко провел рукою по воздуху. Перед ним замерцало угольно-черное сияние портала. Трерк ступил в него и оказался в отчим доме, в зале рукоделия. «Я ожидала тебя, сын мой». Мрарда отложила шитье рубахи и поднялась ему навстречу. Преклонный возраст ворская женщина давала о себе знать, но ее внутренняя сила по-прежнему была велика. И мать сохраняла величественную осанку и плавную походку орбских красавиц. «Я чувствую, как болит твое сердце. Я не ощущала подобной боли с тех тяжких времен, когда Алгарна покинула этот мир. Белый мак Айла не пала в битве?» «Нет». Трерк подошел к матери. «Но она умирает и вскоре неизбежно умрет. Она не получила ран, но что-то случилось с ней посреди целительных потоков мироздания». Мне недоступны сие энергии, я лишь чувствую, что обилие смертей вокруг убивает ее. Шаманы и человеческие целители говорят, что не могут исцелить ее, ибо она не больна. Белый маг должна вернуться в тело сама, но я вижу, что сознание ее не видит, куда идти, и потому движется во все стороны, еще более растворяясь». Я пытался силою предотвратить это, но не преуспел, лишь достаив ей боль. Я не знаю, что делать, матушка, но не могу смотреть, как она повторяет судьбу Гарны». Белый мак Айлани наделена великими богами мягкую душою, исполненной добра и ласки. Мрарда взяла покрытые шрамами руки сына и в ладони. Она не воин, битва разрушает ее изнутри, но она идет в сражение без колебаний ибо любовь ведет ее за собой. Защити ее сердце, Трерк». «Как?» — тихо вопросил шаман. «Целительные чары мне недоступны, враги не угрожают ей». «Скажи ей, что любишь ее», — ответил Амрарда. «Просто позови девчонку к себе, и душа ее сама разыщет дорогу. Белый мак Айлани — суть женщина, и потому самый страшный ее враг — селить ощущение собственной ненужности». И отсутствие сердца, что радовалось бы ее существованию не как искусному целителю, но как прекрасной жене, желанной любовнице и матери своих детей. Я жена мудрого и храброго вождя Великого Орского клана. Мне бесконечное множество раз приходилось подолгу дожидаться его из военных походов, каждый из которых мог сделать меня вдовой. Сии ожидания длились порой многие недели, но никогда я не была одинока. «Ибо его любовь согревала меня в пустой постели, и глаза его детей заменяли мне его взгляд. Дай белому магу щит, что обережет ее пуще стали и могучий магии, Трерк. Дай ей свою любовь. Разве она не заслужила ее? Ответь на этот вопрос не разумом, а сердцем». «Вот именно!» — скрипучий раздался отцовский голос, и шаман увидел стоящего в дверях Трорга дробящий кулак. Ответь сердцем, только помни, что сердце весьма плохой советчик во всем, что простирается дальше личных любовных пристрастий. Хороший вош тем и хорош, что заботится о своем народе не менее, нежели о собственных детях, ибо все они для него суть его дети. Старый орк пожал сыну руку и подлил локти и обнял жену. А вообще белый маг весьма хороша собою и душою. И искренне влюблена в тебя. Она даже гнурду пронзительный взгляд пришлась по сердцу. А ты знаешь, как сильно он не любит людей. Лучше него никому не отличить истинную природу разумного существа. Недаром именно он распознал в новорожденном человеческом тельце Орскую душу тридцать лет назад. Старый вождь солидно крякнул. уранга поведал нам по секрету, что выступила посланницей белого мага, и известила тебя о ее симпатиях. И теперь весь ругадар интересуется, что ты решил». «Я не принимал решения», — изрек тррк «Великая война разгорелась, и тому было не время». «Ну так теперь оно настало», — заявил вождь. «Ступай и обдумай наши слова. Материны сердцем, а отцовски разумом помни обо всех, кто пошел за тобой». Трерк склонил голову пред отцом, коснулся губами материнской щеки и скрылся в угольно на черной черноте портала. Оказавшись в каюте флагмана, шаман сел на ложе подле белого мага и взял ее за руку. Девчонка лежала все так же неподвижно, лишь капелька крови в уголке ее губ запеклась, превратившись в мутный сухой комочек. Трерк потянулся сознанием к медальону и попробовал позвать ее, Но боевые энергии плохо текли по целительному лучу, постоянно теряя направление, указываемое призрачно-белым свечением. Шаман усилил поток, но особого успеха не добился. Лишь отозвавшиеся на его вмешательство энергетические пласты поведали о сражении, идущем где-то далеко. Мощные всплески боевых чар говорили об участии в битве башни мага и множества волшебников и отголоски энергетических возмущений еще более затрудняли Трергу со слишком нежной и воздушной струйкой целительной энергии. Он просидел возле белого мага до темноты, не желая сдаваться, но так и не понял, услышала она его зов или нет. Посему шаман решил переночевать в ее каюте. Он снял со спины мечи, отцепил от пояса шлем, аккуратно сложил их в изголовье ложа и улегся рядом с девчонкой, не снимая доспеха. Вряд ли эльфы решатся выкрасть белого мага ночью или предпримут что-либо подобное, но осторожность не помешает. Мы посреди океана, а не в родных степях Ругадара. Тем более, что шпионский артефакт великого князя все еще лежит в складках одежд белого мага и тщательно бдит. Трерк с нежностью провел рукою по ее щеке и почти беззвучно прошептал на ухо. «Возвращайся». «Гроза всех битв и сражений, ибо я люблю тебя и не желаю терять!» Он ласково поцеловал принцессу в потрескавшиеся губы и устроился спать, сжимая в руке ее ладонь. Утром Трерк проснулся от вибраций магических потоков, доносившихся издалека рваными всплесками. Он открыл глаза и увидел, что за ночь состояние белого мага явно улучшилось. Во-первых, лицо девчонки уже не несло признаков болезненности и волосы ее посветлели. А во-вторых, сама она спала у него на груди, и исхитрившись умаститься прямо на стальном доспехе. Их корабль шел по малой волне, и Трерк чувствовал вокруг присутствие флота. Магические потоки сотрясались не здесь, много дальше. Возмущения шли от башни магов, которую он почувствовал вечером. Но сейчас ее всплески были слабы и неоднородны силой вибраций. Хозяин башни обессилил, его сражение закончится через несколько минут вся остальная битва изрядно затухла что свидетельствовало о потере боеспособности участвующих не чародеев шаман нахмурился кажется он едва не проспал нечто важное трерк осторожно снял с себя белого мага и уложил рядом спящая девчонка потянулась к нему руками делая обиженную рожицу но шаман уже поднялся сложе я тут тебя обхаживаю а там битва идет Укоризненно заявил он спящей принцессе, подхватывая шлем и клинки. «Твои любимые люди, между прочим, гибнут!» Он вышел из каюты и тотчас наткнулся на поставленное у двери кресло, в котором дремала старая фрейлина. Услышав звук открывающейся двери, старушка встрепенулась и бодро вскочила на ноги, замирая в реверансе. «Принцессе лучше!» — ответил шаман на ее немой вопрос. «Она спит, и пусть спит и далее!» Позаботьтесь, чтобы ее никто не беспокоил, и откройте все иллюминаторы, дабы впустить в каюту солнечный свет и свежий воздух. Слушаюсь, ваше величество!» Отрапортовала Фрейлина и поспешила в каюту принцессы. Трерк поднялся на палубу и увидел громко-неотразимый удар, стоявшего в окружении орков, людей и вакри. Собрание что-то обсуждало, и вакрийские старейшины обеспокоенно указывали то на горизонт, то на приближающийся прямо по курсу вулканический остров, занимающий его пологий склон порт, нес на себе следы серьезных разрушений и выглядел отсюда совершенно пустынным. Ни на рейде, ни у причалов не имелось ни одного корабля, и даже лодок не было видно на омываемом легким прибоем побережье. тррк Гронг заметил брата, и обсуждение на миг стихло. «Каково состояние белого мага? Она еще здесь!» «Вечером шаманы почувствовали, как ты открыл весьма могучий портал!» «Я разговаривал с отцом и матерью», — ответствовал тррк «Мне весьма сильно требовался их мудрый совет. Белому магу лучше, она спит и вскоре придет к себе. У нас есть срочное дело, где-то там...» Он указал рукою в направлении материка. «Идет битва. Я чувствую башню магов. Она падет в ближайшие минуты». «Состояние остальных волшебников не намного лучше. Если мы не поторопимся, все они погибнут. Нам срочно нужна земная твердь, дабы собрать бойцов в кулак. Ибо со столь большого количества кораблей я буду перемещать их к месту битвы слишком долго и разобщенно. Флот может пристать к этому острову». «Мы как раз говорили об этом», — произнес сударь Тим. «Это остров Родосаара, который к Зирде вырезали два дня назад». От всего торгового рода осталось лишь два десятка вакрий. Отсюда сутки пути до Сантины. Это один из двух портов Галтании. Он расположен в восточной части королевства, в точности там, куда вы указали, ваше величество. подле Сантины, на высокой прибрежной скале, имеется башня магов. Сейчас она принадлежит лазурному волшебнику Этерваду. Но мы не можем атаковать остров, если он заселен. Проклятие предков немедленно постигнет нас». «Разве те двадцать вакрийцев, что остались от рода Саара, не являются законными владельцами острова?» — нахмурился Трерк. «Кроме того, я не чувствую на острове никого. Он пуст». «Если остров был необитаем на момент прибытия туда корабля, то закон предков требует немедленно заселить его», — ответствовал кто-то из вакрийских старейшин. «Если род полностью покинул остров, он считается необитаемым». Пираты не нарушили закон предков. Проклятие падет на головы кзирдов, утопивших остров в крови. Оно уже пало на их головы! Кровожадно прорычал громкий неотразимый удар. Сомневаться в законе предков не приходится. Но раз остров вновь необитаем, разве род Саара не может заселить его вновь? Или двадцать вакри не могут считаться родом у детей океана? Мы имеем все права на заселение. — воскликнул предводитель бывших владельцев острова. «Но нас осталось столь мало. Нам не построить судно и не собрать на него команду, и не отразить второго нападения экзирдов, даже если их станет высаживать всего один пиратский корабль». «Пусть союзники помогут вам», — заявил Гронк неотразимый удар. «С нами следует плавучая мануфактура рода Лиара». «Возьмите их на свой остров, пока мы не отыщем способ освободить захваченные пиратами земли!» «Пока мы обсуждаем планы на будущее, время истекает», — поторопил присутствующих Трерк. «Хозяин башни магов погибает, и остальные проживут недолго. Мы можем высадить на берег наши отряды прямо сейчас или нет?» «Если остров не заселен, то да», — уверенно провозгласил старейшина. Вероятно, выжившие во вчерашней битве пираты добрались до острова и сообщили всем, что в нашем флоте люди и орки. Пираты оценили нас как самих себя и решили, что мы повторим их пример и чужими руками поголовно умертвим новых обитателей острова. Посему они бросили его и поспешили скрыться. — Очень разумно с их стороны, — оценил Трерк. «Гронг, собирай войско на суше так быстро, насколько сея возможно! Мы ударим оттуда, и туда же переместим всех, кого успеем спасти! Разбираться с остальными будем после! Я отправляюсь в башню мага прямо сейчас, ибо чувствую, что силу ее хозяина более не осталось даже на самое малое заклятие! Пусть десяток доблестных орков пойдет со мной! Большего количества бойцов в башне не нужно!» Собрание поспешило разойтись для подготовки к высадке. Зазвучали вакрийские морские свистки, и флагштоки окрасились сигнальными флажками, подавая знак флоту. Десять могучих клыкастых исполинов немедленно собрались под литрерга, и шаман скользнул сознанием вдоль магических потоков, устремляясь к затихшей башне. Благородное строение он отыскал сразу же. Потоки башни разъяренно вибрировали, ощущая потерю сосредоточия, и быстрая истончающаяся узда угасающая воли ее хозяина едва удерживала их от хаоса сам лазурный чародей полулежал на полу в потухшей пентаграмме силы повиснув на посохе подле него стояли трое рослый чародей в зеленой мантии боевого мага девушка с изуродованным ожогом лицом и от которой исходил совсем крохотный ручеек магии и воин в доспехах со щитом и мечом наготове Всех четверых укрывал магический щит боевого чародея, стремительно тающий под ударами множества кзирдов, заполнивших залу. Боевой маг и его спутница метали в песочников магические стрелы сквозь умирающий щит, и было хорошо видно, что остатки их сил иссякнут даже прежде, чем рухнет защита. Если опоздать хотя бы на миг, люди погибнут, и Альянс не недополучит свои ряды мужественных и сильных чародеев. Трэрк пробудил арку портала башни, зажигая переход посреди палубы флагмана. И закованные в зачарованную сталь зеленокожие гиганты ворвались заполненную к залу. Кровь перерожденных бойцов мгновенно вскипела бешеной яростью битвы. И клыкастые гиганты с громогласным ревом обрушили храдары на кишащую под ногами визжащую массу песочников. В стороны полетели отсеченные головы и конечности. И, увы, взметнулись кровавые брызги. Трерк успел в самый последний момент. Защита людей лопнула, когда он вбежал башню, и ему пришлось бросить оцепенение сразу во всех, кто оказался у потухшей пентаграммы силы. Заклятие сковало и людей, и устремившихся к ним к зирдов, и десятка два метательных ножей, застывших в воздухе на расстоянии руки от волшебников. Шаман выстоял вокруг людей свой магический щит, и выхватил из-за спины мерцающий черным блеском клинки, радуясь возможности окунуться в жаркую сечу. Могучие орские бойцы вырезали заполнивших залу песочников за сорок ударов сердца и с жаждущим кровью рычанием устремились к дверям на лестницу, через которые в помещение непрерывно вливалась змеязыкая толпа. Огромные, как их владельцы, и острые, словно бритва, зачарованные хрардары наносили удары чудовищной силы и в одном движении перерубали сразу двоих-троих узкоглазых воинов. Превратившаяся в скотобойню зала быстро опустела, ибо орки сеяли смерть быстрее, нежели лестничные двери исторгали из себя врагов. Бой переместился на лестницу, и благородным оркам стало не хватать места. Десяток бойцов разбился надвое. Первая пятерка рубил Акзирдов на лестнице, вторая осталась в верхней зале в ожидании указаний. «Мы будем удерживать сию башню, огненный смерч!» Командир клыкастого отряда рассек воздух радаром стряхивая крой с громадного лезвия. «Где нам устроить позицию? На лестнице? Или пробиваться к первому этажу?» «Башня будет нужна до тех пор, пока мы не выведем на остров войско людей». Трерк разочарованно убрал в ножны клинки. Ему удалось сразить всего лишь шестерых песочников. Орхские бойцы слишком быстро перебили всех врагов, и ему, как всегда, досталась лишь малость. Извечная несправедливость, на которую обречен каждый шаман. «После я запечатаю ее. К зирдам, что находится внутри, умирать в любом случае». «Тогда нам стоит поторопиться», — глубокомысленно изрек клыкастый боец и направился к лестничным дверям. «Братья, у нас мало времени!» «Все враги, которых мы упустим, достанутся башни!» Вторая пятерка орков поспешила присоединиться к первой, и Трэрк завистью посмотрел им вслед. Вот так всегда и бывает. Дела всего народа орков превыше личных желаний, и такими темпами его клинки вскоре покроются пылью прямо в ножнах за спиной. Упоминание о государственных делах заставило Трэрка вспомнить о спасенных людях. В опьяняющем пылу жаркой рубке он совсем позабыл о них. Люди так и стояли под его магическим щитом, скованные оцепенением. Шаман повел рукою по воздуху, снимая оба заклятия. И зависшие в воздухе метательные ножи с грохотом осыпались на пол вместе с их метателями, корчащимися в предсмертных судорогах. Тиски заклятия удушения безжалостно размозжили их аорты. Как странно! Находящийся в полубессознательном состоянии лазурный чародей, обретя способность шевелиться, дотянулся до своей суммы и с трудом вытряхнул ее, высыпая на пол какую-то труху. «Кристалл распада сработал, но оцепенение не распалось». «Кто вы, милорд?» Боевой маг, подобно всем остальным в его положении, вглядывался в тусклое черное мерцание зачарованного шаманского доспеха. «Кому мы обязаны своими жизнями?» «Своими жизнями вы обязаны союзу благородных кланов Ругадара», — ответствовал Трерк, подходя к башенному окну. «Меня зовут Трерк Огненный Смерч. Я шаман клана Дробящего Кулака». Он бросил взгляд на простирающийся под башней окрестности. «На улице настоящая зима посреди лета. Я слышал, что климат Галтании не отличается мягкостью. Однако сей мороз явно чрезмерен даже для здешних мест». Шаман с любопытством посмотрел на полуживого лазурного чародея. «Я ощущаю, как сия башня вытягивает из небесной выси хладные воздушные массы и устилает ими город. Оригинальное решение!» «Я пытался воспользоваться всем, чем только возможно!» Лазурный чародей попытался встать, но не сумел. Воины-волшебницы с обезображенным лицом немедленно принялись помогать ему. «Башня мага!» Возвышается на Центиной вот уже четыре тысячи лет. Владеющий ею маг всегда управлял погодой, ибо так жизнь города становится комфортней. Я лорд Этерват, волшебник лазурного ранга. Ныне башня принадлежит мне, но я не в силах сразить гзирдов. Их тумены неисчислимы. А благодаря морозной погоде мы смогли дожить до сего мига. Холод, суть, эффективен против змеиных языков. Ваша войско внизу весьма скоро ожидает неминуемой гибель. Трерк оценил положение дел на поле боя. Посему не уступите ли вы мне сию башню, милорд? Позже я верну ее вам. С радостью. Оказавшийся на ногах лазурный чародей не мог стоять сам и висел на руках удерживающих его людей. — Но мои спутники не переживут хаоса башни. — Я укрой их щитом, — успокоил его шаман и окинул взглядом присутствующих. — Извольте все не сходить с места десяток ударов сердца. Люди замерли, и Трерк прислушался к вибрациям башни. Величественное сооружение чувствовало опустошение своего хозяина, и удерживала мощь своих потоков от яростного безумия более из дружбы, нежели из необходимости. Шаман выставил вокруг людей магический щит, после чего потянулся сознанием к на лестнице орхским бойцам. Он сам зачаровывал им доспехи, и пока забрала шлемов будут закрыты. Хаос башни не сможет умертвить благородных воинов, однако стоит любому из них открыть в защите хоть малую брешь, Клыкастые исполины обнаружились этажом ниже, все они были увлечены кровавой рубкой, их забрало были опущены, мысли собраны, движения точны. Хаос не угрожал зеленокожим гигантам. Трерк прислушивался к башне и коснулся ее магическим потоком, освобождая от власти лорда Этервата. В следующее мгновение, могучие течения энергии башни, лишившиеся и стончившиеся до призрачного состояния преграды, Превратились в бешеные потоки и в слепой ярость и ринулись друг на друга, хаотично врезая стены башни и отражаясь от них разрушительными таранами. Волшебное строение сотряс незримый удар, и тела набившихся в башню кзирдов одновременно лопнули, взрываясь мельчайшую кровавую труху, обильно загадившую благородные стены. Хаос энергии не смог совладать с зачарованными доспехами орков, и просто расшвырял клыкастых бойцов в разные стороны. Трэрк широким движением плывущего среди волшебных потоков сознания собрал воедино обиснующие энергии башни и направил их через себя, подчиняя величественное строение. Почувствовав порядок, башня успокоилась и тихо загудела, равномерно заполняясь энергией до самого шпиля. Шаман убедился, что никто из союзников не пострадал, и снял заклятие. Весьма быстро Оценил полуживой лазурный чародей. «Ваша мощь впечатляет. А ведь я в первый миг не поверил своим глазам. Вы умело обращаетесь с башней». «Ранее мне уже доводилось иметь дело с этими благородными строениями». Трэрк слился с башней воедино и с высоты ее шпиля бросил взор вниз. Жаль, что в Ругадаре нет башен. Я бы не отказался от подобного жилища для себя. Быть может, когда-нибудь. Он умолк и сосредоточился на битве. Сражение кипело на последней линии баррикад, заграждавших вырубленный в скалах проход, ведущий от города к порту. Силы людей истощились полностью, их волшебники уже не плели заклятий. Войны были изранены и истекали кровью. Последняя сотня солдат рубилась на баррикаде облепленная песочниками, и десятка два зирдов, преодолев ее, заходили к ним в тыл. Раненые люди, множество которых лежало за баррикадой, пытались стрелять в них из луков. Кто-то с трудом, переставляя ноги, стремился ступить с ними в бой. Наносить удар мощным заклятием сейчас бессмысленно, оно уничтожит всех подряд. Трерк вспомнил свою первую башню и улыбнулся. Тот опыт сейчас пригодится Шаман исторг на баррикаду электрический дождь, и тысячи шаровых молний густым ливнем хлынули на кипящее сражение, затрещали разряды, коим было велено прожигать исключительно гзирдов, и баррикада потонула в сонме электрических вспышек. Башня разогнала до невероятной силы следующий магический поток. И посреди рвущейся к порту бесконечной череды туменов Ввысь взметнулась исполинская стена огня, Мгновенно пожирая тысячи песочников. Трерк велел башни понизить ее высоту, Взамен увеличивая толщину, И пылающее озеро отсекло порт от города. Убедившись, что немедленная гибель людям более не угрожает, Шаман занялся змеязыкой армадой. Мысль испробовать примененный лазурным чародеем способ оттайки была столь соблазнительна, что Трерк решил осуществить сей эксперимент немедленно. Повинуясь его воле, магический поток башни вознесся высоко в небо, и шаман принялся искать среди исполинских воздушных масс наиболее студенные. Таковые он обнаружил на высоте в 25 долгих перебегов, И источаемый ими холод поражал своей жестокостью. Трэрк был вынужден признать, что ранее даже не подозревал о том, что где-то может быть настолько холодно. И тот час низверг ледяной воздух прямо на кишащие экзирдами городские развалины. Эффект превзошел все ожидания. Теплолюбивые песочники, мгновенно оказавшись в объятиях лютого мороза, падали в судорогах на наземь и умирали в считанные мгновения ибо их кровь превращалась в лед прямо в венах. Находящиеся на поступах города тумены срочно разворачивались и делали все, дабы оказаться как можно дальше от убийственного холода. Зажатые меж стеной огня и за предельным морозом змеиные языки метались от одного к другому, не понимая, что происходит. Утопающий в дурмане фатфуд мозг зирдов не находил выхода, и запертые в безжалостную ловушку песочники верещали получая то ожоги, то обморожения. Если в городских развалинах прятались люди, то они неминуемо погибли. Досели молчавший боевой маг стоял подле окна и взирал на ледяную вьюгу. Все, кто желал сопротивляться, либо героически пал в битве, либо находятся сейчас на баррикадах, холодно ответствовал Трерк. Пленных же детей и женщин, если таковые были, холод не умертвил, ибо они находятся в лагере экзирдов а он расположен вне городских стен. Судьба же тех, кто забился в развалины поглубже, дабы спасти свою величайшую жизнь. Мне безразличны. Сей холод убил многотысячное войско песочников, милорд. Вы действительно считаете, что жизни трусов, сколько бы десятков или даже сотен таковых, не укрылось в руинах, дороже победы над врагом? «Не считаю», — неожиданно жестко ответил тот. «Более того». Мне приходилось выбираться из подобных развалин не так давно, когда змеиные языки взяли Лагриану. Некоторое время мы были заперты в подвале обрушившегося строения. Но если бы в тот миг мне предложили размен, моя жизнь в обмен на смерть атаковавшей город армии неприятеля, я бы не колебался ни мгновения. Тем более, что многие из тех, кто спасся благодаря нам, позже предали нас ради сохранения собственных жизней. Посему обрушьте лютый холод башни и на лагерь к кзирдов. Пусть враги падут все до единого. Погибшие при этом пленники тем самым будут отомщены. Расстояние, доступное всему благородному строению, ограничивается городской стеной. Трерк удовлетворенно разглядывал бескрайнее море зареденевших зирских тел, усыпающее все вокруг. «Дабы разить неприятеля далее, мне надо бы напокинуть башню». Однако это первый мой эксперимент с ударом холодом, посему отложим продолжение до более подходящего случая. Сейчас же я должен сказать вам следующее. Совет кланов ругадара собирает человеческих магов в Альянс, созданный для войны с Гзирдами. Я предлагаю вам вступить в него. Трэрк! Несколько урских воинов, с головы до ног перепачканные Гзирдскими останками, вышли из лестничных дверей. «Башня умертвила всех песочников до единого!» В голосе клыкастого исполина сквозило разочарование. «Мы остались не у дел! Что предпринять теперь?» Отправляясь гронгу неотразимый удар. «Скажи ему, что битва отменяется. Мы находимся в порту. Здесь негде развернуть лавины. Посему пусть встречает спасенных людей. Я открою портал Новокрийский остров». Остальные войны пусть спустятся вниз и обороняют вход в башню. Трерк виновата развел руками. — Если найдут от кого, кто-то из песочников мог уцелеть. — Прескверное известие! — мрачно изрек Орк и удалился сквозь черное сияние арки портала. — Каков будет ваш ответ? — шаман обернулся к людям, слушающимся ворскую речь. — Вы сказали, что предлагаете альянс волшебникам, — уточнил боевой маг. «Значит ли это, что судьбы остальных людей не интересуют ни орков, ни вас?» «Я возвращен благородными орками с первых дней своей жизни и с удовольствием убью всякого, кто станет причислять меня и детей Ругодара к разным народам». Терерк спокойно смотрел ему в глаза. «Что же до людей, то мы рады всякому, кто пожелает с оружием в руках стать на борьбу с захватчиками». Однако, скажу сразу, магии, суть лучшая часть человеческого племени, пусть и непоголовно Орда спасла множество людей, и всякий раз оказывалось, что из многомиллионного населения того или иного человеческого королевства только малая часть самоотверженно сражалась с врагом, не жалея собственных жизней. Большинство же разбегалось и пряталось. Среди чародеев число жалких трусов и эгоистов ничтожно, в некоторых королевствах таковых и вовсе нет и потому волшебники интересуют орду в первую очередь к тому же орские бойцы способны обойтись сечи без воинов людей но без чародеев несметную армаду кзирдов не сразить мы не питаем иллюзии о вечном мире между нашими народами мы ратуем за всеобщее выживание сейчас когда полчища змейных языков угрожают всем нам поголовным истреблениям вероятно вы не осведомлены обо всех тонкостях э, человеческой натуры. Лазурный волшебник болезненно улыбнулся. В том числе и волшебный. Суть в том, что поголовное истребление людям не грозит. Лорд Эмонор, бывший верховный маг Галтани, а ныне самопровозглашенный король всех человеческих земель, Недавно объявил о своих планах, его экзирдов объединяет союз, и союз этот вознамерился объединить все королевство под властью незабвенного Эманора. Новое королевство объявлено совершенным, нищенство, бродяжничество, поберушки и безработные в нем вне закона и подлежат обращению. В рабство Все должны работать на благо своего короля, и его воля отныне заменит все законы. Только он будет решать, кто прав, а кто виновен, и перечить ему строжайше запрещается. Всех несогласных ожидает смерть или рабство, посему всех крепких телом, работоспособных пленников со всех... Человеческих королев сгоняют в Галтанию. Отсюда пойдут истоки нового человеческого государства. И пленники могут сами решить, кем они хотят стать. Рабами в гномских шахтах или жителями нового мира. И многие, милорд-шаман, весьма многие уже согласились присягнуть на верность королю Эмонору. Свобода в обмен на собственные жизни. Пред вами те, кто отказался принять это. Результат вы видите из окон башни. Весьма любопытно, — оценил услышанный Трерк. Это многое объясняет. Безусловно, сию новость стоит обсудить на Совете Альянса. Что же касается множества людей, согласных на условия Монора, я не удивлен. Люди по природе своей ничтожны и гнилые. Ради сохранения собственной жалкой жизни они согласятся на что угодно. Это позволяет их жалкому виду выживать и далее становиться все более гнилостными. И сие лишь подчеркивает невозможность вечного мира между нашими народами в будущем. Но до будущего еще надо дожить. Так каковым будет ваш ответ? «Я вступаю в Альянс!» Вдруг решительно заявил воин в доспехах Сотника. «Подлости и гнили от окружающих я вкусил предостаточно. Утверждения ваши мне обидны, но в их правдивости я не раз имел возможность удостовериться лично. Посему я с вами, милорд, если примете свои ряды». «Мы не отказываем доблестным сердцам», — ответил шаман. «Я уже поведал об этом». «Я тоже присоединюсь к Альянсу» произнес боевой чародей. «Я, лорд Рангвал, маг зеленого ранга, подданный королевству Сабия и желаю свободы для своей родины». «Я с вами», негромко произнесла волшебница с обожженным лицом. «Правда, ранг мой невелик». «Я тоже присоединяюсь», просипел лазурный чародей. «Если только не покину сей мир прямо сейчас». Он издал кашлющий смешок. Однако же в порту собралось множество наших сторонников. Им будет небезразлично услышать ваше предложение. Ступайте и поведайте им. Трэрк посмотрел на середину помещения, и посреди зала вспыхнул портал. Я дождусь вашего ответа здесь, ибо отсюда удобно наблюдать за неприятелем. Четвёрка людей, поддерживая друг друга, Побрела к порталу и инстинктивно отпрянула, увидев вырывающегося из арки громадного орка громкнеотразимый удар. Заметив лазурный узор на одной из мантий, устремился было к лорду Этерваду, но понял, что человеческий чародей предельно истощен и воздержался от любимой забавы. — Трэрк, что за беда приключилась с нами на этот раз? — вопросил он, подходя к шаману и бросая взгляд в окно. «Второе сражение подряд ускользает от храбрых орков!» Клыкастый исполин оценил открывающуюся избашенных окон местность. «Печально! И вновь в битве не бывает А ты мог бы и не убивать всех зирдов!» Он укоризненно посмотрел на Трерга. «Оставил бы нам тысячу-другую! Людей-то хоть удалось спасти!» «Мы пришли в самый последний миг!» Поморщился шаман. «Гзирды уже прорвали их оборону, и мне пришлось действовать быстро. Некогда было экономить на врагах. К сожалению, большинство человеческих воинов пали, и остается надеяться на мастерство их целителей. До волшебников в песочнике добраться не успели. Так что все они выжили. Хоть и измождены изрядно, люди, коих ты напугал своим появлением, направились к ним огласить предложение Альянса. «Что ж, тогда подождем!» Гронк печально осмотрел усеянную гдирскими трупами залу. — Ты уверен, что в башне не осталось песочников? Хотя бы одного! Может, он спрятался во дворе? — На улице холодно, — улыбнулся Трерк. — Много холоднее, чем зимой в степях. Я настоятельно советую тебе не выходить из башни. Только стена огня удерживает порт от вымерзания. — Ну как же тумены, что греются подле подлиннеео! С надеждой вопросил Гронг, указывая в окно. «Мне тебя отправить туда одного, или все наше войско сразу?» Трерк испустил демонстративно печальный вздох. «Или все же не станем терять время?» «Коего у нас и без того немного. Мы и так изрядно задержались в море. Кто знает, что творится сейчас в Авлии!» «В Авлии сейчас три миллиона орков скучают в ожидании битвы!» пробурчал Гронг. — Если бы там шла баталия, ты бы почувствовал, не так ли? — Недаром же ты не взял с собой в море ни одного синего мага, хоть они и просились. — Кто-то должен был оставаться там, пока мы бороздили океанские воды в поисках пиратского флота, — возразил Трерк. — Мы забрали в поход множество магов. Это оголило оборону. Посему один из близнецов остался в Авлии, а второй — в Ридонии, и то лишь ради спокойствия белого мага. «Не слишком ли ты строг людям, Трэрк?» — нахмурился клыкастый гигант. «Как по мне, так в подозрительности и недоверии к ним ты превзошел даже старого гнурда пронзительный взгляд!» «Ты просто недостаточно хорошо изучил их, брат!» — шаман лишь покачал головой. «А они не такие, как мы. Скорее, они ближе к гзирдам, ибо двуличны, если не во всем, то во многом уж наверняка!» «Орку всегда будет сложно понять людей, потому что они всегда стараются спрятать свою гнилостность под личиной праведности. Некоторые вещи можно заметить, только наблюдая изнутри, а для этого орку придется долго прожить среди людей, чего никто из нас делать не станет». «Звучит слишком туманно», — отмахнулся Гронк. «Уточни, ибо мне они таковыми не кажутся. Это уже само по себе пример». На губах Трерга заиграла усмешка. «Ты судишь о людях лишь по тем, с кем знаком. Но с кем же ты знаком? Давай же посмотрим. С магами. Но чародеи не люди. У них даже мозг устроен иначе. Это тебе любой скажет. С доблестными рыцарями. Я и сам горжусь, что дружен за столь доблестными воинами. Но таковых единицы на многие десятки тысяч человек». В общей массе народа людей количество ничтожнейше ничтожного. С кем же еще ты знаком? Получается, что более ни с кем. Я же путешествовал по их королевствам, при этом ничем от них не отличаясь. И я увидел многое. Люди ведут себя свысока и надменно, пока считают себя выше тебя. Если же ты окажешься им ровней, то зачастую в ходу зауалированное панибратство с толикой намека на то, что из вас, двух равных, умнее и качественнее все же не ты. Если же они узнают, что ты маг, то уважение к тебе прибавляется, и уже никто не отважится тебя сердить. А если вдобавок к тому же ты маг высокого ранга, или вот ведь ужас, то вообще король, то уважение возрастает до небес, и в нем становится легко разглядеть обычный страх, но чаще... Еще более обычную для людей зависть, ибо большинство из них ненавидят тех, кто лучше их. Причем для ненависти ничтожеством не нужны в самом делешние причины. Им хватает того, что кто-то в чем-то их превосходит. Один родился высоким и сильным, второй маленьким и чахлым. Вот и повод для ненависти. Одна девица выросла при лестнице, вторая же не столь породиста. Вновь ненависть, да еще какая, будто в ее непривлекательности и действительно виновата не слабая кровь родителей, а именно соперница, и даже если от рождения двое были равны, но после один добился многого, второй же меньшего, то и здесь ненависть, ибо более успешный, разумеется, подло выслужился, или ему просто незаслуженно повезло, обязательно незаслуженно, Гронк потому как, с точки зрения завистника, заслуженно повести может исключительно ему. Однако, едва люди видят перед собой представителя иного народа, как сразу же пытаются выглядеть лучше, нежели есть. Они даже друг перед другом так поступают, если из разных королевств. А уж когда человек встречается с орком, да еще в тот миг, когда орда пришла его спасти, то, как я погляжу, благороднее помыслами, нежели люди, вообще существ не бывает. «Если простые люди суть ничтожны и гнилостны, а знатные сплошь сижатели и подлецы, как же их народ до сих пор выживает?» Хмурого просил Гронг неотразимый удар. «Не могут же магии горстка благородных рыцарей вечно спасать столь огромное человеческое племя от гибели? Ведь закон предков гласит...» что разобщенный народ обречен погибнуть. Вот люди и гибнут. Трерк пренебрежительно скривился. «Посмотри вокруг, брат. Их земли заполнены экзирдами, города лежат в руинах, жители бредут в рабских оковах. Неблагородные рыцари, неблагородные чародеи в этот раз не смогли спасти человеческое племя». Им даже не достало мудрости и решительности объединиться друг с другом наперекор воли монархов и аморфности бесполезной человеческой массе. «Но рано или поздно зима наступит, и кзирды уйдут», — изрек Гронк. «Люди возродятся, и, как всегда, возродятся те из них, кто выжил», — согласился Трерк. «Только выжили те, кто пораньше забился в нору поглубже, бросив остальных на произвол судьбы». Сие значит, что в человеческих землях вновь расплодятся лишь гнилье и убожество, средь которых благородные представители будут возникать редко, и в трагически малом меньшинстве, то есть вновь, всюду, где станут появляться люди, они принесут с собой подлость, предательство, стяжательство, кражи и прочие прелести народа, в коем каждый сам за себе, и вновь дети Ругодара будут ходить в на человеческие королевства, дабы в славных битвах возвеличивать благородный народ орков. «Может, раз так!» Гронг неотразимый удар комично выпучил глаза и скорчил нарочито глупую рожицу. «То нам не надо их спасать? Не то еще станут благородными, как на подбор. С кем тогда сражаться нашим детям? Песочников сейчас перебьем, пиратов уже перебили, что делать?» «Предлагаю немедленно бежать отсюда, пока эти люди не вернулись!» «Ты не поверишь, брат! Но сию угрозу от нас уже отвели!» — рассмеялся Трерк. «Ни за что не догадаешься, кому народ орков обязан сохранением добрых традиций!» «А что тут гадать?» — хмыкнул могучий орк. «Ты толкуешь о магии манори «Ого!» — удивился тррк «А ведь ты прав! Гронг! Неотразимый удар!» «Как ты понял его замысел?» «Ну...» Но... — клыкастый гигант несколько замялся. «Честно говоря, замысла его я не понял. Но понять, что ты говоришь о нем, было несложно. Сам посуди, кто сейчас способен изменить существование людей. Правители королевств либо пали вместе со своими королевствами, либо зализывают раны за спиной у лавин Ругадара». В Акрида людей нет дела, орки пошли на альянс с людьми лишь ради победы над Гзирдами, ибо будущее кланов превыше многовековой вражды. Эльфы с превеликим удовольствием оставили бы все как есть, ибо это все суть их рук дела. Некромосы жаждут человеческой крови, и уж точно не станут заниматься их мироустройством, разве что понастроят везде сверхволшебных бараков для рабов. Из известных мне фигур остается только Эмманор, Тем более, что твоя будущая супруга рассказывала о его планах создания идеального королевства. С чего это ты решил, что я собрался взять в жены Белого Мага? Трерк сделал большие глаза. С того, что уже давно пора, — парировал Гронк. И потом, ты же сам сказал полчаса назад, что и спросил совета у отца с матерью. А в твоем положении в их совете может нуждаться лишь один выбор. Жениться на белом маге или отсечь ей голову, дабы бедняжка не мучилась. Но белый маг жива и спит в своей каюте. Стало быть, ответ очевиден. Мы понадеялись на нее морской баталии, а в результате едва не утонуло множество орков и магов, пробурчал Трерк. Быть может, я спрашивал отца, как с ней поступить. Ага, ага, так и было. Гронк неотразимый удар увлеченно закивал головой. «И он велел тебе наказать ее!» «Мне вот интересно, оружие наказания он при матери стал тебе показывать?» «Неуместная шутка!» «Ерунда!» — отрезал могучий орк. «Никто не погиб, все обошлось!» «Бессмысленно тратить время на пересуды!» «Белый маг совсем еще девчонка!» «Она весьма мягка сердцем и добра душой!» «Вот и не выдержала зрелище кровавой битвы!» «Она не орк, не забывай!» «Вот именно, что она не орк!» — парировал трырк си меня не устраивает!» «Перестань искать себе человека, брат!» Гронг неотразимый удар могучими ладонями обхватил плечи шамана и посмотрел ему в глаза. «Деяниями своими ты множество раз доказал всем, что сердце твое — сердце орка!» Разум твой, разум орка. Помыслы твои, помыслы орка. Никто во всем ругадаре не сомневается в том, что ты орк в человеческом теле. Даже люди признали это. Только ты сам продолжаешь подозревать себя самого. Белый маг отличается от всех людей хотя бы уже тем, что она белый маг. И она любит тебя. Какие еще тебе нужны основания? «И вообще, войны считают, что все ее страхи перед битвами от безделья. Как только она понесет твоего ребенка, так сразу же научится отличать убийство врага от умерщвления невинного. Она женщина, а женщина должна быть постоянно занята чем-нибудь полезным». Гронк воздел вверх закованную в стальную перчатку огромный палец. Изобилие бестолковых мыслей действует на них разрушительно. Когда же они заботятся о детях и муже, то им все ни «Ты уже убедился в правоте наших воинов?» — улыбнулся Трерк. «Твоя жена понесла первенца и умиротворенно сидит дома? Значит, мне просто почудилась одна победительница, что притопала неделю назад через портал из ругадара в первом ряду сорокового кулака лучниц?» «Еще как убедился!» — насупился Гронк. «Рыгдарт Кровавый до сих пор не послал нам чада. И он Ринни не сидится дома, как всем остальным таким же. Война заботит их более домашнего очага, словно воинов. Теперь днем я озабочен приготовлениями к битвам, а ночью Нирна не дает мне уснуть!» Истоически вздохнул. «Что поделать?» «Народ орков не столь плодовит, как люди и экзирды. Рождение младенца — суть признания рыкдардом кровавым достоинства семейного союза. А сие надо б на еще заслужить!» «Что я слышу?» — Трерк удивленно поднял брови. «Непобедимый и неустрашимый и громк неотразимый удар. Лучший боец во всем ругадаре Удрал от жены в морской поход?» «Не удрал, а предпринял тактическое отступление» назидательный изрек могучий воин. — Должен же я когда-нибудь спать. Все равно она не вернется домой, пока ей там нечем заняться. Он заметил ширящуюся улыбку на лице брата и безапелляционно заявил. — Ничего смешного, ты лучше подумай, как и когда нам провести еще один день создания семей. Потому что весь этот миллион дев, заявившийся на битву, мечтает совершить свой главный подвиг вернуться к домашнему очагу беременными. Но день создания семей — суть один из главных праздников, завещанных народу орков законом предков, — нахмурился шаман. Он всегда проводится на родной земле. Семейный союз, заключенный на чужбине, будет проклят пращурами и принесет ущербное потомство, ибо чада должны рождаться и расти на родине среди исконной земли, воды и воздуха. «Думаешь, я знаю закон предков хуже шамана?» — обиделся Гронк. «Я собираюсь состязаться за право стать вождем, а вождю надлежит знать семейный уклад столь же прилежно, как воинский. Я и сам знаю, что сей праздник нельзя устраивать на чужбине, посему даже не стал задавать этот вопрос на совете кланов, ибо они слышать не захотят о подобном преступлении против нерожденных чад». Но предпринять что-то нужно. Время легких баталий закончилось. Теперь нам предстоят битвы не на жизнь, а на смерть. Погибнет множество воинов, каждый из которых мог бы оставить потомство. Не говоря уже о том, что содержать незамужних лучниц в отдельном лагере суть лишние хлопоты. Перед выступлением морды в человеческие земли все кланы проводили день создания семей, хмыкнул Трерк чего же севы в тот миг как текрылов в небе считали великая война началась раньше нежели мы ожидали развел руками громг празденство организовывалось спешки кто то исцелялся от ран кто то отлавливал последних песочников пытавшихся затеряться в степях кто то собирал звездный металл многие орки недавно сложили погребальные костры и отдавали дань памяти павшим героям «Не всем было уместно праздновать!» «Перебрасывать Орду обратно в Ругодар нет смысла», — задумался тррк «Это слишком долго. Уместнее открыть порталы для новобрачных. Допустим, несколько в северную и несколько в южную часть степей. Но тогда придется закрыть уже открытые порталы, ибо поддерживать их все сразу неразумно. Это могучие пласты волшебных течений». Они не уживутся друг с другом. — Стоит ли закрывать порталы, что ведут из ними и сабии? — вопросил клыкастый исполин. — Через них, кракане, непрерывно текут кзирские тумены. Эта сеча не только занимает воинов лучше всякого турнира, но и сокращает поголовье туменов Келымпаха. — Вряд ли Келымпах или кто там за него думает окажется столь же глуп, как его сыновья, — покачал головой Этрэрк. «Рано или поздно штурм порталов прекратится, и это послужит нам сигналом. Если мы собираемся устраивать празднство, то его необходимо завершить до того момента. Мне необходимо обдумать, как лучше поступить». «Ты уверен, что после дня создания семей кто-то из лучниц вернется домой?» «Конечно же никто не вернется!» Гронк махнул рукой. «Ты не хуже меня это знаешь. Сперва они создают семьи». «Потом останутся дожидаться беременности. Их отсюда пинками не выгонишь!» «Я догадываюсь, что пример рунирный впечатлил многих», — улыбнулся Трерк. «Ее можно понять. Она подбиралась ко мне три лета». На лице громга затеплилась добрая улыбка. «Трижды она участвовала в танце, но победить сумела лишь на четвертый». «После свадьбы она сознавалась, что очень боялась, что я покину празденство до объявления победительницы, ибо обыкновенно мы с тобой не присутствовали на церемонии признания». «Но то был танец в честь дня моего рождения, и отец обязал тебя присутствовать на нем до конца», — вспомнил шаман. «Потому как я в то утро отправлялся в землю людей». «Значит, сам Рыгдарт Кровавый благословил наш семейный союз в то утро». С гордостью заявил Гронк. «Ибо изначально я действительно собирался покинуть и это празднство». «Почему же?» — удивился Трерк. «Насколько я помню, Лнир навсегда была тебе по нраву». «Я опасался, что она не выиграет в танце», — виновато признался могучий орк. «В тот вечер в танце состязалось множество прекрасных девушек из разных кланов» и мне сообщили о симпатиях представителей чуть ли не двух десятков из них. Мне не хотелось быть избранным победительницей, которую я не люблю». «А выражать симпатии Лнирни до сего момента ты не стал из-за того, что клан Разъяренного Щиторога тогда еще не вступил в союз свободных кланов?» — уточнил Трирк. «Я помню, ты как-то собрался и спросить совета у старейшин». «Я советовался с отцом и Гнурдом пронзительный взгляд». Гронк твердительно кивнул. «Все сошлись на том, что выражение симпатии сына вождя клана, с которого начался союз первой красавицы клана, что более всех в северном ругадаре относится к союзу с недоверием, будет сочтено политическим жестом. К тому же от лунирной выражения симпатии тоже не поступало. В общем, старики посоветовали подождать более благоприятного времени. Позже выяснилось что Лнирна получила от своих родичей такой же совет. Кое-кто даже выступал против ее участия в празденстве, но на совете клана Крырт Широкой Ладонь наотрез отказался пропустить сей турнир, и множество воинов поддержали его в этом решении. И Лнирна отправилась на штан вместе с их посольством. «Надо же, какие страсти бушевали недалеко от меня, а я и не догадывался!» в то время мне было недоподобных тонкостей тррк болезненно потер кулаком подбородок все танцы постоянно вызывали перед моими глазами действо одного и того же давнего праздинства зато теперь у тебя все наладится если перестанешь шестязать себя бессмысленными подозрениями глубокомысленно изрек могучиг а заодно бросишь изводить белого мага хорошо кивнул шаман Сколько лучниц нуждаются в дне создания семей? Все незамужние девы Ругадара явились на войну. С веселой усмешкой прищурился Гронк. Старейшины не отпустили только несовершеннолетних. Так что в семейном союзе до невозможности остро нуждается едва ли не полмиллиона урбских дев и один белый маг. Следующий поход я возьму десяток лучниц, пригрозил ему Трерк. «Как думаешь, Лнирна сумеет пробиться в их число? Надо будет отыскать для вас каюту размерами побольше». «Это нечестно запротестовал Гронк. «Я же должен когда-нибудь спать. Нам предстоят битвы, равных которым не было сначала начала времен. А ты хочешь, чтобы я шел в бой, засыпая в седле?» «Ты первый начал», — парировал шаман, скрывая улыбку. «Кстати, а когда же спит сама Лнирна? «Не знаю», — буркнул могуч орк. «Иногда я не уверен, нуждается ли она в сне вообще». «Огненный смерч!» Из лестничных дверей в залу вошли оркские воины. «Из башни невозможно и нос высунуть. Там дико холодно». Один из них растирал нос ладонью. «Я лишь отворил дверную створу, и тут же едва не стал ледышкой в мгновение ока. Живых змеиных языков там точно нет». Держать столь лютый холод над городскими руинами безгранично долго нельзя. Трерк прислушался к вибрациям магических потоков. «Мороз убьет все живое в округе, даже маленьких тварей и травы. Я сниму заклятие как только люди переберутся на Вакрийский остров». «Они уже выразили согласие присоединиться к Альянсу», — уточнил Гронк. «Те, коих ты видел, согласились», — ответствовал шаман. Остальные тоже согласятся. На сей раз мы натолкнулись как раз на ту малую часть людей, что неравнодушны к будущему своей родины и своего народа. Им не угрожали кзиртские полчища. и Эмманор захватил власть Галтании и официально признал протекторат Килимпаха в обмен на вознесение себя на престол всех человеческих земель вместе взятых. Отныне у людей есть только один закон. И имя ему Эмманор. «Некое смутное чувство подсказывает мне, что это только к лучшему», — оценил новость Гронг неотразимый удар. «Однако люди, коих мы спасли, только что отказались от всего блага?» «Именно так», — подтвердил Трерк. «Они дали бой Эмонору, но потерпели поражение и укрылись в этом городе. У Эмонора, кстати, весьма быстро объявились сторонники, но он не стал губить их в битве». И отдал мятежников на растерзание змеиным языкам. «Всегда приятно оказать помощь благородным созданиям, не страшащимся отдать своей жизни в борьбе за правое дело», — уважительно изрек могучий орк. «Надо подготовить на острое место для тех, кто станет появляться из портала, не то еще бросятся в море при виде орков». «Скорее им будет некуда выходить», — поправил его шаман. «Потому что благородные орки соберутся пред порталом в ожидании битвы, и свободного места там не останется». «Это все твоя вина!» — упрекнул его громко направляясь к арке портала. «Ты пообещал воинам смертельно опасный поход, полный кровавых битв, а в результате не дал сразить ни одного врага». Клыкастый исполин поравнялся с чернеющим посреди залы порталом, в который ушли люди. И в этот момент из него появился лорд Этервад. Лазурный волшебник вышел прямо под ноги огромному орку и испуганно отпрыгнул, озираясь. Следом за ним вышел рыцарь, забрызганных кровью измятых доспехах, тяжело припадая на одну ногу. Увидев точно перед собой принадлежащее Храгдару Гронго лезвие жутких размеров, он тоже отскочил в сторону, чуть не сшибив с ног чародея. «Поняв, что ничего опасного не происходит», Люди торопливо приняли подобающий вид, и лорд Эторват обратился к Трергу. «Милорд-шаман, позвольте представить вам графа Даралонга, нашего генерала. Я упоминал о нем». Немолодой воин извлек из ножен клинок и поочередно оцелетовал им Трергу и Гронгу, безошибочно определяя в нем военного вождя. «Мы пришли заявить от имени всех наших соратников». «Что принимаем ваше предложение?» Маг стоял на ногах не твердо, но выглядел заметно живее. Человеческие целители сделали все, что смогли, дабы улучшить его состояние. «Скажу прямо, долго обсуждать те решения нам не пришлось. Больше неудобств создает множество шаровых молний, кое витают сейчас в скальном коридоре порта. Людей они не трогают, но нервируют изрядно». «Это подарок зирским туменам, что в скором времени явится грабить порт», — многообещающе усмехнулся Трэрк. «Посему я не стану гасить их. Возвращайтесь к соратникам, милорд. Я открою портал посреди портовой площади. Он приведет вас на Вакрийский остров. Там вас встретят». «Итак, лучшие представители человеческого племени спасены!» Провозгласил Гронк неотразимый удар, и глаза его запылали безудержным огнем. «Альянс собран! Настала пора кровавых сражений, великих подвигов и неувидаемой доблести! Храбрые орки, возрадуемся же! Близится настоящая битва! Славься, Рыгдарт Кровавый! Славьтесь, пращуры наши! Славься, Орда!» «Вовеки веков!» — оглушительно взревели клыкастые исполины, воздев к потолку хрардары. Конец третьей книги. Читал Андрей М. Внимание слушателям! У меня появилась группа ВКонтакте, в которой будут публиковаться мои текущие работы по частям. Также в ней вы можете предложить книги, которые хотели бы услышать в моем исполнении. Спасибо за внимание!